Глава 7. Следователь. Проникновение под землей. Щелкнула пальцами Бренда и вгрызлась в кусок мяса. Сок потек по ее подбородку. Она смешно наморщилась. Не особо волновалась о том, что выглядит сейчас совершенно не как Леди. И мне это невероятно нравилось. Видимо, потому что она казалась настоящей. Мне пока было сложно разобраться, где заканчивалась воровка под патронажем правительства и начиналась одиночка Бренда Адамс. Возможно, поддаваясь инстинктам, я искал то, чего не было, но чутье меня редко подводило, надеюсь, сейчас не тот случай. Бренда обокрала меня, подставила нас сытаном перед правительством Стоудера, по ее вине потеряно сердце льда, и в то же время она без раздумий бросилась спасать однота. Ее участие могло вернуть бедняжку Кларису к жизни. Это не так много по сравнению с тем, что она натворила, но я все больше склоняюсь к снисхождению в ее отношении и уже не совсем под властью инстинктов. Бренда мне нравилась. По крайней мере, она первая девушка, что смогла привлечь меня, заинтриговать и вызвать столько эмоций. И что не менее важно, она первая девушка, что находилась со мной во время работы и не вызывала раздражения. Даже Молли не рисковала лезть на мою территорию, ограничиваясь документооборотом и временами моей постелью. А в бренде я чувствовал совершенно нелогичную в нашей ситуации уверенность. Магический контур вокруг огорода вдовы Клеминг и кладбище имеет ограничения по глубине, продолжила она, когда доживала, чувствовала себя совершенно раскованно, несмотря на то, что мы находились в гостиной жилого крыла дворца. И кто же мог действовать под землей? подтолкнул ее я тоже, впиваясь зубами в стейк. Так вкуснее, но намного вкуснее, наблюдать за полетом мысли бренды. Она весьма логично сопоставляла детали, умела размышлять объемно, делать правильные акценты. Ее хорошо обучили. Маг земли, само собой. Но тогда возникает вопрос, что стало с морковкой. Ее срезало, словно мечом. Как и беднягу Маллигана. Кивнул я с наслаждением, прожевывая мясо. «Думаешь, Гладио? Один здесь, в Кирюсе?» Нахмурилась она, слизывая сок с пальцев. Я умилился. «Нет, не соблазнительностью действий, а ее выводами». Сам пришел к ним недавно, но сомневался до момента посещения склепа, где Бренда рассказала мне об особенностях консервации тел в страдании. Насколько знаю, Гладио не считают за людей на родине. Многие бы хотели сбежать, видимо, кому-то удалось. А здесь он или она зачем-то нацелился на Кларису. Фальсифицировал ее смерть, протянула Бренда, вытянув губы трубочкой. Но случайно задел защитный контур склепа, что заставило его фальсифицировать и ограбление а руку пришлось отрубить, чтобы скрыть манипуляции с телом. Именно. По крайней мере, весьма правдоподобная теория. Вот только непонятно, чем Гладио помешали тыквы. Можно предположить, что он случайно или в желании осмотреться поднялся из-под земли в огороде, срезал морковь. Но повреждение тыкв иные? «Не знаю», — растерянно развела руками Бренда. «Жаль. Тайну тыкв стоило бы раскрыть в первую очередь». Подмигнул ей я, и она коротко рассмеялась. Шутил само собой. Сейчас меня больше всего волновало состояние Клариссы. Хотелось бы вернуть к жизни столь юное создание, погулять на ее свадьбе, в конце концов. «Выходит, он же зачем-то убил Ронни?» Голос Бренды задрожал, глаза погрустнели. «Предположительно, но бездоказательно. Может, действуют два Гладио, и один другому мешает? Может, целились в тебя, чтобы устроить литаргическую смерть еще одной рыжей красотки, но промахнулись?» «Не говори так. Бренда резко выпрямилась, начиная бледнеть. «Прости. Хотя сюда никак не вписываются деньги». «Деньги?» Урони в гримерке нашлась крупная сумма наличными. «Странно», — хмыкнула она. Одевался он довольно скромно, ходил домой пешком, предпочитал алкоголь подешевле. «Но, знаешь, за неделю до смерти он пообещал сводить меня в лучший ресторан города». Нахмурив лоб, она потерла его костяшкой указательного пальца, словно пытаясь разгладить сформировавшиеся складки. Значит, деньги появились у него недавно, и тут же наступила смерть. Интересно. Она опустила руку, устремив озадаченный взгляд к потолку. Я усмехнулся, вынуждая ее вновь посмотреть на меня. Что? Это моя фраза, пояснил с улыбкой. Ты установил на нее патент? Судя по всему, придется. А то есть тут одна рыжая воровка. Стоит отвернуться? Ты настолько уверен в моем мастерстве, что опасаешься даже за свои фирменные фразочки. Она подперла руками подбородок. И склонила голову к плечу, глядя на меня почти невинно, актриса. Расскажешь о себе? Что ты хочешь знать? Игривость покинула Бренду. Она села ровно и опустила руки на колени. Чему тебя обучали, чем занималась? Неужели только воровала? Я сделала все от себя зависящее, чтобы меня считали никчемной и полнейшим разочарованием, произнесла она жестким тоном. Меня воспитывали будущей шпионкой. Этикет, музыка, пение, актерское искусство, науки, яды, рукопашное. В астрал меня водили рейдом, помогли приучить дракона, добыли лучшие кристаллы, подселили рядом юношу для будущей инициации. Они опошлили даже мою первую любовь. Я прозрела с его исчезновением. Сначала ушла в истерику, попыталась взбрыкнуть, а когда осознала, что непослушание дорогом не обходится, пошла по другому пути начала проваливать проверки играла брезгливость к мужчинам словно случайно забывала важные детали совершала ошибку за ошибкой и великолепно выполняла лишь одно кражи мрачно заключил я да во мне разочаровались и стали доверять только тайные проникновения не самые простые но мне не забывали напоминать сколько сил и средств вложено впустую может надеялись что во мне вззыграет гордость но я лишь внутренне закатывала глаза изворачиваться и обманывать а потом умереть за страну, которая мне ненавистна, желания не возникало». Она растянула губы в блеклые улыбки и сделала глоток чая. «У меня была легенда. Со стороны я будто жила обычной жизнью. Мне даже разрешили брак с еще одним шпионом, Терри Ларрисоном. От формальных отношений мы перешли к дружеским, а там мы придумали, как освободиться. Только дружеским?» — уточнил я на всякий случай, на что Бренда лишь фыркнула. «Мы оба хотели освободиться» и нашли тех, кто помог нам сначала скрыться под личинами супругов Скот, а потом устроить его смерть. Он унесся в Стаудер уже под новым именем, и отправилась в Кириус вдовой Скот. Здесь не знала, куда податься. С матерью связалась, но не собиралась возвращаться в род. Отца не помнила и не хотела напоминать о себе, мешать его военной карьере, а там случай помог. Я увидела вывеску о прослушивании, пошла, спела, и меня взяли. Карьера пошла в гору почти мгновенно. Я привлекла внимание одного мерзавца. Слышал, он хотел выдвинуть обвинения о нанесении увечий. Да, он будто что-то принял, начал грязно приставать. Я обучалась убивать многие годы, рука соскользнула. Она мило, почти нежно улыбнулась. Он устроил мое увольнение. Можно сказать, поставил на моей карьере крест. А однот меня взял, несмотря на скандал. Может, были другие причины, не знаю, но я ему очень благодарна. А потом меня нашли наши помощники по побегу. Оказалось, Ларисон кинул их на деньги, которые они решили стрясти с меня. И ты украла сердце льда. Я была в отчаянии. Они угрожали выдать меня. Казалось, свобода вновь утекает сквозь пальцы. Они бы продолжали шантажировать тебя дальше, — покачал я головой. Возможно. Так далеко я не заглядывала. Вновь тяжело вздохнув. Она повела пальцами над доставшимися кусочками стейка, чтобы разогреть их. Может, расскажете я о себе, следователь Ланкастер? Две ночи вместе, а я знаю о тебе только, что ты следователь и отличный любовник. Шутливо напомнил ей я, хотя после ее рассказа мне меньше всего хотелось смеяться. Бренда была такой напряженной, тщательно скрывая свою печаль, что тянула обнять, утешить, но я мог себе позволить только попытку отвлечь. Еще до конца не доверял и ей и себе. «Ты второй мужчина в моей жизни, Картер. Вот когда появится достаточно мужчин для сравнения, я сообщу тебе вердикт». И что на это ответить? Как-то нет желания допускать даже мысли о других мужчинах в ее постели. «А чего тогда я хочу?» «Тонешь ты, Картер. Думай теперь, как будешь выплывать». Мысленно пожурил я себя, но постарался улыбнуться на ее укол. «А у меня все банально. Слезу пустить не получится». Притворно-тяжко вздохнул, наблюдая за тем, как Бренда аккуратно разрезает ножом остаток стейка. Видимо, после того, как утолила первый голод, вспомнила и о манерах. «Я актриса, Картер. Если хочешь слезу, могу пустить», — предложила она, сдернув брови в саркастическом выражении. «Предпочитаю восхищение. Можешь играть его почаще. Тебе дорого это обойдется. Деньгами не откупишься. Придется избавить меня от тюрьмы». В иной ситуации пошутил бы про «позы исполнения». Но ты снова оскорбишься, решив, что это реальное предложение. Ты уже пошутил. Она весьма угрожающе указала на меня ножом. Не уходи от темы, Ланкастер. Говорю же, ничего интересного. Род Ланкастер древний, не бедный. Так что, как истинный наследник старинной семьи, я поступил в столичную академию. Там нашел себе друзей из других таких же древних семей. И мы весело провели время до завершения учебы. А дальше нас раскидало по серой зоне. Дружба наша, как видишь, сохранилась. Ты об императоре? Ага, довольно кивнул я. И тут все банально. Я, как послушный сын рода, поступил на службу с отличными показателями, планировал строить карьеру, хоть мне это казалось жутко скучным. Я вообще постоянно скучал и вечно пытался хоть чем-то развеять скуку. Меня ненавидели за каверзы. Только Итан, Калеб и Адам выдерживали мой характер. А потом произошло маленькое дельце, в котором я совершенно случайно разобрался. Мне впервые было абсолютно не скучно и очень-очень интересно. Желание добраться до разгадки разодорило настолько, что я не мог выкинуть из головы эпизоды этого дела почти два месяца. И на этом, можно сказать, завершилась моя карьера будущего жреца высшего ранга и послушного сына прославленного рода. «Ты ушел в вполне логично предположила она, аккуратно снимая губами кусочек стейка с вилки. Я проследил этот жест, сделав паузу в разговоре, и кивнул. «Да». Два года обязательной службы на передовой как раз завершились. Я перевелся в управление. Отец был в ярости, мать в отчаянии. Хоть тихомолку радовалась, что единственный сын убрался подальше от боевых действий. Но я устроил их здесь. С головой нырнул в расследование. С подачи отца мне не доверяли ничего серьезного. Он хотел, чтобы я, как и подобает дракону из древнего рода, построил успешную военную карьеру. А я уперся. Не давали нормальные дела. Брался за самые безнадежные случаи, самые глупые на первый взгляд. Как разрушение грядки тыкв. На этот раз она указала на меня вилкой. Именно. Подняв чашку с чаем, я отцельтовал ей в шутливом знаке уважения. Наверное, это и научило не пренебрегать ничем. Меня хоть и поражало, что я осматриваю грядки, но работа есть работа. Все важны, даже кажущиеся безумными вдовы с тыковками. Ведь эта стратегия оправдалась. То, что казалось банальным, раскрывалось с иной стороны, стоило присмотреться лучше. Несколько удачных дел позволили мне самому поверить в себя. А потом успокоился и отец, когда я пригрозил ему выходом из рода. Он смирился. «И теперь ты ведущий следователь», — заключила она. Добился высшего ранга в статусе следователя. «Не люблю хвастаться. Все и так знают, что я замечательный, талантливый и чрезвычайно скромный, особенно дамы». Отпив несколько глотков чая, Я забросил в рот конфету, наслаждаясь звонким смехом бренды. «Скромный уж точно», — подытожила она, когда успокоилась. «Признаюсь, я думала, ты попал сюда и получил ранг благодаря положению семьи. Стоило понять, как ты ошиблась, когда я защелкнул на твоей руке блокиратор, который я сняла за пару минут», — самоуверенно приосанилась она, «потому что он самый простой, не хотел тебя сильно напрягать. Артефакторику я тоже изучала, и ты нагло врёшь, Картер Ланкастер» припечатала она, подавшись вперед. Я отзеркалил ее движение, и тонкий пальчик ткнулся мне в кончик носа. Голубые глаза пылали задором, пухлые губы кривились в усмешке. Цветочная сладость с загадочной перчинкой в глубине туманили разум. Мы подорвались со своих кресел одновременно и слились в жадном поцелуе. Мягкие губы приоткрылись под моим напором, впуская во влажную глубину. Пьянящий аромат девушки будто усилился. Заиграл новыми оттенками, желаниями и возможностями. Наверное, посуда с остатками еды полетели бы сейчас на пол, если бы не деликатное покашливание за спиной. Мы с Брендой оторвались друг от друга так же внезапно, как начали целоваться. Заморгали ошеломленно и стремительно выпрямились, создавая на раскрасневшихся лицах фальшивое выражение невозмутимости. Хуже быть не могло. В дверях гостиной замерли императорские супруги собственными важными персонами. Джослин с трудом сдерживала хихиканье. Итан, в отличие от супруги, сохранял свойственную ему ледяную непоколебимость. Так казалось до его следующей фразы. «Картеру начали нравиться женщины?» — обратился он к Джослин, а в сине черных глазах вспыхнули смешинки. Совсем вырос. Такими темпами однажды вспомнит, что кроме наручников существуют и другие браслеты. Смутился даже я, потому сместился в сторону, закрывая спиной Бренду, и провел пальцем по шее, демонстрируя, что, думаю, об их шуточках. «Видимо, пришла месть за мои прошлые уколы в их адрес». «Джослин, как Клариса», — деловитым тоном уточнил я. «Выведена из литаргии. Она под лечебным куполом. Состояние тяжелое, но должна выкарабкаться». «Вы вовремя ее привезли, еще бы немного?» Девушка посмурнела, но вновь улыбнулась. Рада, что ей удалось помочь. Бренда подсказала мне с литургии. «Кстати, Итан, знакомься. Бренда Скотт в девичестве Адамс. Да, та самая Адамс». Правительство Традана весьма жестоко взяло ее под свое крыло, и не так давно она сумела сбежать на родину, а тут немного пошалила. «Как именно?» — сурово уточнил мой друг. «Был, как всегда, ледяным и опасным Вилдберном». Сердце льда выкрала она. Сообщил прямо. Не собирался скрывать такую информацию от лучшего друга. Но обещала помочь его вернуть и встала на путь исправления. «Мне очень жаль. Я совершила ошибку». Бренда выскользнула из-под прикрытия моей спины, и склонила голову перед помрачневшим императором. «Она украла сердце? Она?» — недоверчиво переспросила Джослин. «Мне жаль», — повторила Бренда. «Время покажет, насколько вы искренне, холодно ответил Итан. «Картер, поговорим наедине», — и кивком указал мне следовать за ним. «Кажется, меня ожидает очередная лекция от лучшего друга. Но, может, хоть она поставит голову на место после поцелуев рыжей воровки? Идем, конечно», — согласился я. «А ты?» — обратился к Джослин. Пообщаюсь с Брендой, если это не опасно, конечно, поинтересовалась весьма прохладно. Сестренка, ты же наполовину жнец. Я не посмею навредить вам, императрица. Если желаете, меня можно связать, бесстрастно предложила Бренда. Что ты придумала? поморщилась Джослин. Ладно, пойду, девочки разберутся без меня. Я ободряюще сжал перед собой кулак и прошептал одними губами Бренде: Будь собой. Она выглядела испуганной. Даже не уверен, что поняла мой посыл, и неудивительно, Джослин, казалось, готовой убивать. Не без опасений, я оставил девушек и последовал за другом. Мы перешли в его личный кабинет, и здесь он, несмотря на мощнейшую систему безопасности, возвел двойную сферу безмолвия. Расскажи мне все, Картер, попросил, обходя массивный письменный стол, я опустился в кресло. все так все. Пожал я плечами, плюхнувшись в кресло напротив. Расслабленно откинулся на спину и принялся за рассказ. Тот вышел на удивление длинным. Обычно я говорю сухими фактами, вставляя шуточки. А здесь пытался передать все особенности столкновений с Брендой, Будто силился оправдаться и оправдать ее. Итан молча слушал, даже не уточнял детали. «Тебе говорят инстинкты. Ты не объективен», — заключил он. «Когда я завершил свою исповедь, иначе это не назвать. Мы не знаем, точно ли оборвана ее связь с правительством Традана». Может, это способ подобраться к ведущему следователю и к императорской чите? Слишком мудренная схема, Итан. Она могла бы просто поселиться в моей постели на постоянной основе, стать беспроблемным источником удовольствия. «Не припомню рядом с тобой девушек», — вдруг усмехнулся он. «Представлять кого-то, пробравшегося в твою постель, даже странно. Будто она ворвалась туда с боем и взяла тебя в заложники. Очень смешно», — проворчал я, но губы растягивались в улыбке по части личной жизни, действительно был довольно скрытен, потому что этот аспект существования был не особо важен, где-то на уровне с необходимостью есть каждый день, но с меньшей периодичностью. Как-то после нескольких неудачных опытов я отрезво решил, что в моей жизни может быть либо работа, либо постоянная женщина, и вместе эти две вещи существовать не в состоянии. Пока что, на первый взгляд, будто бы ничего и не изменилось, но рядом появилась необычная драконица, запах который будоражит не только инстинкты, но разум и сердце. Видимо, потому друзья так активны и извительны. «Она тебе точно не угрожает?» — продолжал веселиться Итан. «Хватит уже!» — с легким недовольством в голосе потребовал я. «Ладно». Он постучал пальцем по столешнице, глядя в мои глаза в задумчивости. «Ты вообще редко что-то просишь. Если хочешь оставить решение этого вопроса за собой, я тебе доверюсь, как всегда, впрочем». Да, мы уже давно уяснили, что я надежный, подтвердил, удовлетворенно поднимаясь с кресла. Тогда пойду спасать Бренду от моей красотки. Моей красотки, привычно напомнил он. Иногда казалось, что он на самом деле ревнует ко мне Джослин. Спасибо за доверие, Итан, на этот раз говорил серьезно, выражая искреннюю признательность. Полное доверие друга, особенно в его статусе, многого стоит. Надеюсь, ты не ошибаешься на ее счет, вздохнул он, будто устало. Сохранять баланс между голосом разума и зовом сердца сложно каждому, а ему вдвойне, ведь от его решений зависит жизнь жителей всей страны. Я тоже. Хмыкнул невесело. Сомнений была масса, но опыт подсказывал, что время и должное упорство предоставят достаточно деталей, чтобы их развеять или подтвердить худшее. Покинув кабинет друга, я вернулся в гостиную. Джослин и бренда довольно серьезно беседовали под двойной сферой безмолвия, Враждебности не наблюдалось, моя закадычная подружка выглядела вполне миролюбиво, да и рыжая не казалась сильно напряженной. Все, девочки, пора расходиться». Я развеял сферы и приблизился к сидящей в кресле Бренди. «Раз Клариса выведена из литаргии и жива, мы можем вернуться к текущим делам». «Делам?» — она подняла ко мне взгляд лазурных глаз. «Да, должны были отыскать собеседника одно-то и допросить. Ну и нужно стрясти с Фейна результаты экспертизы тыкв». Ты бы отдохнул и дал отдохнуть Бренди, попросила Джослин, почти без надежды, и поднялась с кресла, после чего приблизилась ко мне. Совсем себя не бережешь! упрекнула, потянувшись к моим волосам. Я послушно склонил голову, позволяя пригладить мою взъерошенную пальчиками одной рыжеволосой красотки шевелюру. А я тогда вернусь к Ларисе, буду на связи и сообщу, если она очнется. Ты наверняка захочешь ее допросить, предположила Джослин. Зришь, в корень, подруга, закивал я. Значит, будем ждать ее пробуждения, чтобы узнать, кто сотворил с ней такое. У нас с брендом есть подозрения, но мы пока разбираемся. Мы, многозначительно повторила за мной Джослин, скрыв ладонью, мелькнувшую в уголках улыбку, пойду. И снова погладив меня по голове, покинула комнату. Как разговор? Я сосредоточил внимание на бренде. Она сказала, что оторвет мне голову, если я тебя обижу, честно призналась рыжая. Даже не удивился. В этой малышке огромная сила и море характера. Джо меня обожает. Я поняла, вопреки напряжению на ее лице появилась теплая улыбка. Завидую, у тебя замечательные друзья. Они пахнут для меня семьей, подтвердил, тоже разулыбавшись. С друзьями мне действительно повезло. Итон поддержал меня в самом начале, хотя сам всегда ставил долг перед родом превыше личного счастья. Видимо, понял, что там я могу добиться успехов. А Джослин спасла мне жизнь однажды, а потом ухаживала, постоянно заботилась, словно действительно родная сестренка. «Значит, я еду с тобой в управление?» Бренда спешно допила остатки чая. «Конечно. Вдруг сбежишь, а мне потом ищи тебя по миру. Я не сбегу. Ты заступился за меня перед императором, даешь мне шанс. Не дура же я им пренебрегать». «Не дура. Это было ясно с самого начала». Вытянув несколько конфет из вазы, я подхватил ее под локоть и повел по направлению к выходу. В управлении посидим, почитаем кучу документов. Романтика ведь правда? Не знаю, но мне еще никогда не предлагали ничего более интересного. Загадочно улыбнулась она, опуская взгляд. Надеюсь, она не играет. Еще больше надеюсь, что Итан не прав, и меня не ослепляют инстинкты. В управлении в столь позднее время было тихо. Приемные часы давно закончились, часть сотрудников унеслась по делам, за своими рабочими местами, остались лишь мои коллеги по трудоголизму, ну и те, кто банально не успевает справиться с делами за день. «А камеры где находятся?» — опасливо спросила Бренда, с любопытством оглядываясь. «На всякий случай, чтобы не повестись на хитрость и не пойти прямиком к ним. В подвалах», — фыркнул я, открывая перед ней двери на пути в свою обитель. Вот и моя приемная. А если кто-то снова спит за столом секретаря, это Уилборн. Я уже смирился, можно не сочувствовать». Бренда хихикнула, рассматривая посапывающего на рабочем месте секретаря. «Ладно, хоть и не пустил слюни на бумаги». «Уилборн», — рявкнул я, — «где запрошенные документы и протокол допроса?» «А, я не сплю». Парень подскочил с кресла, заозирался. Очки висели на ухе, глаза глядели шально, на щеке олел след от стола. Документы и протокол, напомнил я, указывая Бренди на вторую дверь, ведущую в мой личный кабинет. Секретарь опомнился и выдал мне стопку документов. Одарив его укоризненным взглядом, я поспешил за рыжей воровкой, а то мало ли что пропадет из кабинета. Ничего не воровать, здесь все дорого моему сердцу, предупредил ее, сразу направляясь к своему рабочему столу. Молли поддерживала его в порядке, который был понятен мне и близок. Уилборна я не подпускал сюда и на километр, что вылилось в сущий беспорядок. «Как ты тут что-то находишь?» — поинтересовалась она, ехидно опускаясь на стул. И поддела неаккуратную стопку с документами. Та опасно накренилась. «Так». Я удержал ее сверху, подвинул, придавая большую устойчивость. «Тут свой порядок. Я уверен, он где-то есть». «Почему ты не уволишь секретаря?» Сочувственно улыбнулась она, обводя взглядом помещение. Ладно, хоть бытовые заклинания работали исправно и избавляли кабинет от пыли. Бумажный завал на фоне грязи смотрелся бы еще ужаснее. Уволил, многих уволил. Не могу найти никого подходящего, а из-за постоянных увольнений у меня репутация зверя, который выгоняет с работы за любую провинность. С Уилборном я учусь терпению. Лучше бы он учился у тебя ответственности. Неодобрительно покачала она головой, поднимаясь. «Давай хоть помогу. Просто сделаю аккуратные стопки и отложу их, чтобы освободить стол». «Хорошо», — пробурчал я, прикидывая, есть ли здесь документы повышенной секретности. «Вроде бы не настолько неряха, чтобы не убирать их в сейф». Пока Бренда проводила бесхитростную уборку, я занялся изучением документов. Как обычно, личные дела всех свидетелей. Несмотря на появление новой версии, их все равно следовало тщательно изучить. Небрежность в моем деле может стоить жизни невиновным. Тебе нужен хороший секретарь. Еще немного и в кабинете станет опасно находиться. Бренда вернулась на свое место и протянула к себе папку с протоколом допроса однота. У меня был отличный секретарь. Наверное, поэтому и завышенная планка. Стоило ее снизить, появился Уилборн. Пробормотал, перелистывая страницу молли была идеально и уборку делала и была профи документооборота отлично знала город а как она заговаривала зубы и избавлялась от настырных просителей отдельное искусство вздохнул восхищенно «Хм, молли кажется из всего сказанного бренда отметила лишь ее имя да моя звездочка молли вы были близки насколько можно с человеком теплые рабочие отношения невинно улыбнулся я в ответ на подозрение в голубых глазах снова ревнуешь «Даже не знаю, есть ли смысл ревновать мужчину на одну ночь». Показалось, она хочет показать мне язык, словно обиженная девочка. «У нас было две ночи», — напомнил ей я, подперев подбородок рукой. «А сколько было с Молли?» — прошипела. «Ключевое слово было. Я же не спрашиваю, спала ли ты с фиктивным мужем. Но ревнуй, ты определенно очень мила в этой роли. Картер». Поморщилась она и тяжело вздохнула, смиряя злость. «Однота посещал Элайджа Вистер, владелец конкурирующего театра», сообщила, указав на документ в своей руке, «и оставил его умирать, как очевидно». «Да, однот заявляет о подставе», обвиняет Вистора в сговоре с Маллиганом, якобы Ронни пытался его шантажировать, а Вистер провел подставу с убийством, чтобы закрыть театр и отправить однота за решетку. Интересная версия, складная. Со стороны все кажется просто. Столкнулись два конкурента. Обиженный и злой на угрозу увольнения со стороны своего начальника «Однота» Дюваля, актер Ронни Маллиган идет на контакт с Лайджи Вистером, владельцем соседнего театра. Получает компромат на работодателя, шантажом выманивает у него взятку и потом умирает. В гримерке остаются деньги, а в тоннеле, где предположительно скрылся убийца, платок, пропитанный одеколоном владельца театра. Улики на лицо. «Однота» ждет скандал, потеря бизнеса и тюрьма. А дальше он должен бы самоустраниться, чтобы избежать нелегкой судьбы, но не складывается. Теперь Элайджа сам рискует уйти со сцены. Вот только есть один сомнительный момент. Умирающего должен был найти и без нас принесший обед слуга, что тоже на руку одноту. Не понять, то ли он так хорошо все рассчитал, то ли Вистер допустил осечку. Но как с этой историей связан исчезнувший меч? который с большой вероятностью является Гладио, живым оружием Истрадана. И ведь есть вероятность, что именно он наследил на кладбище и в огороде вдовы Клеминг. Впрочем, со стороны все довольно просто. Конкуренты схлестнули спешку, убрали, а история с тыквами и Кларисой вообще не имеет к театральным интригам никакого отношения. «Как ты считаешь, кто пытается нас обмануть?» поинтересовался у Брэнды, когда высказал все свои предположения. «Мало данных для ответа» ответила она после некоторых раздумий. «Надо поговорить с Элайджей, я с ним не знакома. Завтра встретимся. Проверим его алиби, одно-то тоже. А сегодня надо бы поспать. Сейчас дочитаю и поедем ко мне. У меня нет одежды, Картер, и других вещей. Значит, сначала заедем к тебе за ними. Ты правда собираешься держать меня при себе сутками, пока не отдашь мне сердце льда?» Подтвердил я довольным тоном. «Я не сбегу. Ты мог бы отпустить меня домой хотя бы на ночь». «Мог бы, но не хочу», — выдал очевидное. «Смотри, ты красивая, вкусно пахнешь, выдаешь умные мысли и не можешь от меня уйти из-за контракта», — перечислил, загибая пальцы, пока Бренда постепенно багровела от злости. «Зачем мне тебя куда-то отпускать?» Разговор прервал сигнал артефакта связи. Стоило ответить, как передо мной сформировалась проекция испуганного лица Фейна. «Следователь Ланкастер в тыквах найденном мгла. Их повредили порождение».